Мы поселились довольно далеко от столицы и наслаждались сельской жизнью в красивой местности, где-то между умеренной и субтропическими зонами. Так что лето там было довольно жарким, но зимой выпадал снег. Я построил нам виллу в устье долины, и мы организовали настоящую ферму, полностью автоматизированную, естественно. Большую часть времени мы занимались любовью, с таким пылом, словно тренировались для олимпийских игр. А, да. Он хихикнул что-то припомнив. Это была та самая жизнь, когда я увеличил ту деталь тела, которая так важна для мужчин. Нельзя сказать, чтобы я в этом нуждался, но тем не менее. Ози, да, конечно. Мы провели в той глуши пару лет. каждый год заводя по ребёнку а потом началось светопреставление это было самое странное явление какое я когда-либо наблюдал солнце всего за неделю стало оранжевым при этом его фотосфера начала уменьшаться на глазах со временем учёные выяснили что возникла какая-то нестабильность в водородных слоях Солнце стало вращаться быстрее, чем обычно, и это нарушило внутреннее конвекционное течение и привело к выбросам гелия и углерода. По крайней мере, так я понял. Ози, не перебивай меня, старик. Начались снежные бури. Они бушевали целыми днями и не собирались прекращаться. Стало холодно. Ну, не так холодно, как в ледяной крепости, но и не настолько тепло, как должно быть на пригодной для жизни людей планете. Железнодорожные пути от холода стали хрупкими и быстро вышли из строя. Самолёты не могли взлететь из-за снежных буранов. Для расчистки автомобильных дорог не хватало снегоуборщиков. Нам пришлось эвакуироваться. На той несчастной обречённой планете оставалось около 5 миллионов человек. Я абсолютно отсутствовал какой-либо транспорт. Совет содружества завёз туда снегоходы, собранные со всей большой дюжины, но они так и осели в столице и больших городах. Нам с Анабель пришлось рассчитывать только на самих себя. Тогда я перебрал всю технику на ферме и соорудил нечто. Как ты думаешь, что это было? вездеход на воздушной подушке, старик. технология ещё двадцатого столетия. Как тебе? Но он работал. Мы отправились в столицу, но к тому моменту начался сход ледников. Ты хоть представляешь, с какой скоростью они движутся? Это же рекордсмены среди скороходов. Мы мчались впереди них, а за нашей спиной ледяные глыбы высотой в милю ревели и сметали всё на своём пути, сдвигая даже горы. У нас конçou подошли все запасы, и заряд энергии был близок к критическому уровню. Ози, Орион энергично на что-то показывал. А? Ози резко повернулся и вцепился руками в палубу, чтобы предотвратить дальнейшее вращение. Над носовой частью первопроходца, словно слишком близко подошедший спутник, поднимался неровный фрагмент суши. Он заполнил собой уже четверть неба. Проклятье! транзитно вскрикнуло зи. Его Л2 разведки немедленно начал определять размеры суши. Плоский продолговатый участок имел 38 км в длину и 9 км в ширину в центральной части, от которой отходили длинные сужающиеся конечности. Большая часть его поверхности была покрыта растительностью. Кроны деревьев варьировались по цвету от тёмно-орехового до жёлто-серого. и насыщенного оливкового. В просветах мелькали полосы белоснежного тумана, свидетельствующего о высокой влажности. До ближайшей точки острова оставалось 17 км. Откуда он чёрт побери взялся? пробормотал Ози. Он, конечно, не осматривался вокруг с момента исчезновения стаи, но такой объект должен был быть виден издалека. Не мог же Ози столько проспать. Мы разобьёмся, сказал Точи. Эльдворецкий Ози высчитал, что скорость сближения составляла меньше метров в секунду. В виртуальном поле зрения вспыхнул пурпурный вектор. Вне всякого сомнения, их курсы пересекались. Соприкоснёмся, поправил чужака Ози. Не разобьёмся, а соприкоснёмся. Мы ведь в зоне свободного падения, не забывай об этом. Кроме того, при неизменной скорости у нас есть ещё 5 часов в запасе. Нам ничего не угрожает. Они сделали это, раздался ликующий вопль Ориона. Сильфены увидели нас. Они направили нас сюда. Я знал, что они наши друзья. Узи собрался было объяснить парню, насколько маловероятным казался такой вариант, но передумал. В конце концов, газовую оболочку тоже нельзя считать полностью естественным объектом. Возможно. Ладно, ребята, давайте думать, как нам перебраться на поверхность, когда приблизимся к острову. За 20 минут до сближения с сушей, которую путешественники назвали Вторым островом, лёгкий ветерок начал слегка разворачивать первопроходца. Из-за чего стало гораздо труднее просчитать, каким образом произойдёт столкновение. Прыжок. Оззи планировал спустить парус за пару минут до касания, как только остров окажется прямо по курсу. Это замедлило бы скорость вращения. Однако он не был уверен, что принцип, применимый к фигурному катанию, сработает в данных обстоятельствах, и сосредоточение массы в центре плата окажется спасительным. В любом случае все пришли к единому мнению, что надо прыгать, прежде чем плот заденет верхушки деревьев. Через 10 минут второй остров стал огромным и угрожающе плотным. И что хуже всего, непрерывное вращение исказило ориентацию в пространстве, из-за чего получилось, что путешественникам предстоит падать на сушу вверх. С такого расстояния было видно, что это не просто островок. Впереди простирался целый материк. К тому времени все предметы уже надёжно закрепили на палубе. Ози смотрел на верёвки, держащие парус, и прикидывал, в какой последовательности лучше их резать. Парус будет трепаться о верхушки деревьев. На них росло достаточно тонких ветвей с листьями, чтобы прочно зацепиться. Прыгать придётся в последний момент. За 2 минуты до столкновения Ози отвязал страховочный конец. Меньше всего ему бы хотелось повиснуть на нём, когда плод потащит их через заросли. Второй остров теперь был достаточно близко, чтобы рассмотреть подробности невооружённым глазом. Почвы под деревьями видно не было, но в просветах коричневато-зелёной массы Ози заметил странные связки пурпурных шлангов, перепутанных самым замысловатым образом. Над общим уровнем метров на 10 возвышалось несколько колон охристого цвета, как будто древние гигантские деревья окаменели от старости. Усыпавшие их луковицеобразные наросты с устрашающими острыми концами грозили смертельными ранениями, и Ози оставалось только надеяться, что первопроходец не напорится на один из них. Там внизу есть вода, сообщил Точи. Массивный чужак устроился на самом краешке плата, готовый соскользнуть в любой момент. "Добрый знак", откликнулся Ози. "Мы сможем наполнить все ёмкости. А тебе необходимо напиться". С разделением отходов жизнедеятельности Точи, фильтр так и не смог справиться. "Может, перевод был не точен", сказал Точи. "Но я не верю, что вода хороший признак. Чем она так хороша?" Ози перевёл взгляд с чужака на свой портативный модуль. Как ведёт себя вода? Что она делает? Она течёт по земле, будто перед нами планета. Этого не может быть. Ози напряжённо всматривался в сплошной ковёр деревьев смывущими между ними клочьями тумана, отыскивая прогалину. Под этими странными сперлевидными листьями должна быть земля. Рыхлая глинистая почва, удобренная опавшей листвой. Что же удерживает там листья? Ой-ой, воскликнул Ози. Он предполагал, что искусственная гравитация была возможна только на больших плавучих островах. Идиот. Что такое? испуганно спросила Рион. Первопроходец начал набирать скорость. Держитесь! закричал Ози. Он схватил Ориона за руку, не прыгать. Но вернувшаяся сила тяжести заставила палубу жалобно заскрипеть. Плот слегка накренился и скользнул вниз, теперь уже определённо вниз, к неровной поверхности древесных вершин второго острова. Первопроходец всё ещё продолжал набирать скорость, когда произошло первое столкновение с верхним ярусом ветвей. Всех троих путешественников резко отбросило в сторону. От сильного толчка с желудок у Зиа опустился куда-то к ногам, а спиной мужчина больно ударился о палубу. Дерево под ним угрожающе заскрипело, его начало тошнить. Вокруг поднялся оглушительный треск. Кожестые листья захлопали по щекам, оставляя в щетине острые шипы. Через мгновение палуба развернулась вертикально к земле, и Зиа почувствовал, как начинает скользить вниз. Он каким-то образом умудрился перевернуться вверх ногами, и первый ударится о землю должна была его голова. Первы проходит беспорядочно кувыркаясь и летел между деревьями, ломая ветки. Лодыжки Оззи плотно обхватил живой манипулятор Точи. Его сильно рвануло вверх, и мимо с треском пролетел разваливающийся плод. Мир с головокружительной скоростью перевернулся. В глазах заребило от мелькания зелёных, охристых и коричневатых пятен. После этого падение резко прекратилось. Ощущение направления вернулось, а первопроходец с грохотом закончил своё бесславное приземление. Брр, проклятье. Ози приморгался, стараясь восстановить нормальное зрение. Правое колено обжигало пронзительная боль. Щуки горели, и он чувствовал, что отросшая щетина стала влажной. Потрогав лицо пальцами, он увидел, что они заблестели от крови. Ози повернул голову и посмотрел вниз, точнее, вверх, на обвивавшие его лодыжки щупальца. Точи был зажат над ним в V-образный развилине между стволом и толстой веткой, а его манипулятор растянулся до невероятной длины. Массивный чужак не двигался. Но Ози видел, как он хватает воздух. В его разноцветной шкуре застряло несколько крупных щепок, и из разрезов сочилась густая янтарная жидкость. Ози опустил голову и только тогда увидел землю, в 15 метрах ниже. Там же лежали обломки первопроходца и все пожитки. Зрительные ставки показали Ози торопливые сигналы точи. Чужак спрашивал, всё ли с ним в порядке. Ози сумел изобразить улыбку и поднял вверх большой палец. Точи немного подтянул щупальца и начал раскачивать Ози из стороны в сторону, с каждым разом приближая его к толстой ветке. Наконец Ози сумел ухватиться за ветку обеими руками, и тогда Точи отпустил его ноги. Первое, что ощутил Ози, была твёрдая, словно камень кора. Спасибо, старик. Теперь я твой должник. прохрипел он, несмотря на то, что Точи не мог его услышать. Орион! Эй, парень, ты где? Оззи снова смотрелся в разбитый вдребезги плот. Орион! Я здесь. Оззи оглянулся через плечо, потом задрал голову вверх. Парень застрял в верхних ветвях соседнего дерева, безлисного овального скелета из медно-красных стеблей. Орион начал извиваться и затем сполз вниз. Между переплетёнными эластичными стеблями, которые, казалось, пружинили под его телом, я спрыгнул. "Прости", сказала Рион. "Я знаю, ты сказал не прыгать, но я испугался, а это дерево состоит из резины или чего-то похожего". "Да-да, прекрасно", отозвался Ози. "Ты легко отделался". "Здесь сила тяжести не очень большая", радостно сообщил парень. Не такая, как на планете или плывущем острове. Великолепно. Только теперь Оззи понял, что не чувствует себя тяжёлым. Он слегка разжал руки и пошевелился. Гравитация составляла примерно треть от земного стандарта. Точи плавно спустился по стволу, на мгновение задержавшись рядом с Оззи. Я больше не падаю, радостно просигналил его глаз. Мне нравится это место. Оззи снова ограничился поднятым большим пальцем, а потом начал прикидывать, как ему слезть с дерева. Орионы точи ждали его внизу. Оззи осторожно встал, радуясь уменьшенной силе тяжести, его колено словно горело огнём. "Отыщи мне набор первой помощи", крикнуло на Ориона. Парень запрыгал по неровной земле, рассматривая рассыпанные пожитки. Вернувшись, он принёс медицинский набор вместе с портативным модулем. Онзя осторожно сполз с дерева и приставил диагностический пробник к горящей коже выше колена. С его подбородка медленно падали капли крови, оставляя пятна на его грязной футболке. Эльдворецкий сообщил, что часть ОЭС-татуировок на щеке была порвана и может функционировать только в ограниченном объёме. Хочу устроился на травке напротив фозии и при помощи щупалец начал вытаскивать из своей шкуры древесные обломки. При этом каждый раз по его телу пробегала дрожь. Что будем делать теперь? спросила Рион. Хороший вопрос. Считай его моим свадебным подарком, сказал Найджел Шелдон. Уилсон даже не сочтя нужным ответить, поднял перед собой прозрачный шлем. С другого конца комнаты на мужа предостерегающе посмотрела Анна. "Спасибо", неприветливо буркнул Уильсон. "Мне очень приятно". "Нет проблем". Тон адмирала, казалось, ничуть не огорчил Найджела. "Должен признать, все эти осложнения пробудили и моё любопытство". Уильсон надел шлем на голову. Прижимное кольцо на воротнике скафандра защёлкнулось. Лдворецкий произвёл проверку. и доложил, что всё в порядке. В длинной комнате со стенами из композитных панелей собралось 9 человек. Уилсон с удовлетворением отметил в присутствии криминалистов из разведки флота, но поймал себя на мысли, что сперва хотел бы пару минут побыть в одиночестве. На что, впрочем, не стоило и рассчитывать. Даже при содействии Найджела это маленькое путешествие стоило немалых денег. Группу следователей возглавлял командир Хоган. Он держался официально и почтительно, а на Найтжел смотрел с почти благоговейным восторгом. Уильсон знал, что Хоган считался ставленником Рафаэля и что именно он добился увольнения Мио. Вряд ли из этого его можно было в чём-то обвинять, но Уильсон предпочёл общаться с помощником командора, лейтенантом Тарло. Тот принимал участие в экскурсии с почти мальчишеским восторгом. и не испытывал ни малейшего смущения в присутствии окружавшей его компании. И два, оказавшись в подготовительной камере, он завёл с Найджелом разговор о прибое и сёрфинге на различных планетах. В состав группы также вошли четыре офицера-техника из разведки флота, которым предстояло осмотреть аппаратуру и установить, для чего её использовали хранители. Все они радостно предвкушали поездку. предстояло провести целый день за пределами офиса, решить сложную проблему, да ещё познакомиться с адмиралом Инайджелом Шелдоном. Кто бы отказался от такой командировки? Мы готовы, доложил Даниэль Алстер. Главный помощник Найджела, если и не одобрял участия своего босса в этом мероприятии, то скрывал сей факт очень искусно. Девять облачённых в скафандры фигур зашагали по длинному коридору в камере перехода, и топот их тяжёлых ботинок разбудил в старых бетонных стенах громкое эхо. Предательская память Уилсона вызвала воспоминание о том, как он в составе экипажа Улисса шёл по главной платформе на мысе Канаверал от автобуса до трапа, поджидавшего их сверхзвукового космолёта. Вдоль короткого пути астронавтов в 10 рядов выстроились журналисты и члены наземных команд НАСА. Криками и свистом провожавшие экипаж в первую стадию межпланетного полёта. Тем временем в Калифорнии Озис с Найджелом потягивали пиво, ухлёстывали за девчонками, курили косячки и достраивали последние детали своей машины. Этот переход использовался разведывательным отрядом ККАТЭ ещё во времена, когда велось освоение первой зоны космоса. Тот период закончился более полутора столетий назад, после чего исследователи перебрались поближе к большой дюжине. Теперь они снова собирались переезжать, рассчитывая приступить к изучению третьей зоны, и продолжение изысканий задерживало только вторжение праймов. Тем не менее, червоточина, скрытая в той части Ла Галактик, куда обычной публике доступа никогда не было, продолжала функционировать. Её использовали в различных целях: в качестве запасного аварийного пути для коммерческих переходов, обеспечивающего транзит спасателей во времена гражданских волнений, или для доставки резервных источников питания на спутники в случае перегрузок и отключения. Однако в основном через эту червоточину осуществлялись межпланетные перевозки по заказу правительств, которые не были достаточно либеральны или просто не могли себе позволить приводить в исполнение приговоры, требовавших погружения осуждённых в небытие. Даже в сравнительно старых мирах некоторые преступления влекли за собой более строгие меры, чем небытие. А значительная часть преступников, признанных виновными, отказывалась от временного лишения жизни. Какатус, присущим ей авантюризмом, обеспечивала также и такую потребность человечества. В первой зоне космоса имелось несколько миров, лишь условно причисленных к пригодным для обитания планетам. Если бы их открыли для заселения, пришлось бы менять слишком многое, чтобы люди смогли жить в них комфортно, поскольку Какатус обнаружила более гостеприимные планеты. Эти миры быстро перешли в разряд запасных и числились только в астрономических таблицах и аналогах компаний. Хардрок был как раз одним из них. Формы жизни на нём находились ещё на нижней ступени эволюционной лестницы, никаких наземных животных, только обитавшие в море примитивные медузы. Превосходное место для свалки отбросов человечества, где они не могли причинить вреда никому, кроме самих себя. Так что каждую неделю какаты открывала червоточину, всякий раз в новом месте, и перебрасывала на хардрок ящики с сельскохозяйственным оборудованием, семенами, медицинскими препаратами и продовольствием. Затем выпускали партию осуждённых. После этого они были предоставлены сами себе. Арка перехода оказалась довольно грубой по сравнению со своими современными аналогами. Сделанная из обычного бетона и металла, она предназначалась скорее для транспортировки грузов, чем людей. Но тут Уильсону подумалось, что люди, проходившие сквозь неё, ценились даже меньше, чем грузы. Перед переходом стоял трансровер 5VN, простой джип с открытым кузовом и большими колёсами с низким давлением для езды в лишённых атмосферы мирах. В его заднем отсеке уже лежали ящики с оборудованием. Сам переход представлял собой едва видимый на фоне неба ровный круг диаметром 3 м. угрожающая дымка силового поля слегка затуманивала прозрачный воздух. Даниэль Алстер сдержанно улыбнулся. "Желаю удачи", сказал он перед тем, как выйти из камеры. Уильсон оглянулся на стену здания напротив перехода. И заметил широкое окно центра управления, за которым беспечно переговаривались между собой двое техников, безразлично посматривая на группу путешественников. "Приготовиться", скомандовал диспетчер перехода. "Открываем червоточину". Сквозь силовое поле начал пробиваться бледный свет. Уилсон повернулся к переходу. По полу за спинами его спутников протянулись неясные тени. Свет усилился. Его цвет постепенно стал янтарным и затем приобрёл красновато-коричневый оттенок. Эта краснота проникла в самые дальние уголки мозга Уилсона. Какого чёрта я согласился на это? До всего момента он и не подозревал, как много, несмотря на прошедшие столетия, значит для него Марс. Червоточина открылась. Спустя три века Уилсон снова увидел перед собой аравийскую землю. Проход разрешён, объявил диспетчер. При виде каменистого ландшафта адмирал сделал глубокий вдох. В сильно разреженной атмосфере вились тончайшие струйки оранжевой пыли. Хочешь пройти первым? предложил ему Найджел. Как же он завидовал когда-то давным-давно командору Дилану, первому человеку, ступившему на поверхность другой планеты. Вот только Дилан не был первым. Их там уже поджидал Найджел, загадочный каприз атмосферы, данёс через века смех Ози. Старик, прекрати, ты сведёшь их с ума. Конечно, коротко ответил Уильсон и шагнул сквозь силовое поле. Под его ногами была поверхность Марса. Розоватая атмосфера опоясывала горизонт, изгущалась над головой до угольно-чёрного цвета. Вокруг виднелись миллионы зазубренных и спещённых выбоенными скал, с рыжеватой пылью в каждой трещине. Он осмотрелся вокруг, определяя своё географическое положение по характерным признакам, которые так и не смог забыть. Слева от него протянулся край кратера Скиопарели. А это значит, да, чуть-чуть к северу. Два холмика красной земли закрывали нижнюю треть грузовых модулей. Белые титановые корпуса потемнели от 300 лет бесконечных бурь, стёрших все надписи. Видимые секции превратились в груды почерневшего металла. Прямоугольные грани механизма раскрытия парашютов покрылись вмятинами и царапинами и лишились строгих очертаний. В кое-где виднелись сквозные пробоины, сквозь которые проглядывали внутренние крепления. Ну, если грузовые модули здесь, Уилсон медленно повернул голову и увидел Орла-2. Прошедшие годы разрушили шасси, и днище корабля осело на грунт. Пески Марса не упустили свою добычу. Верхние щупальца ровной треугольной красноватой дюны протянулись до самого верха фюзеляжа космоплана. На виду осталась только часть хвостового руля, наполовину укоротившееся лезвие из хрупкого композита. Проклятье. Пербер Маталу Илсон, ощутив, как увложились его глаза, а Анне пришло текстовое сообщение: "Ты в порядке?" "Конечно, дай мне секунду". Пока остальные выбирались из червоточины, он немного прошёлся по ледяной пустыне. Тарла выкатил трансровер, и машина запрыгала по неровной поверхности планеты. "Ого, пониженная гравитация сильно ухудшает манёвренность", воскликнул Тарла. Да ещё эти валуны. Никогда не видел столько камней в одном месте. Здесь что, был какой-то метеоритный ливень или что-то вроде того? Как же вы передвигались, когда были здесь, сэр? А мы не передвигались, сказал Уилсон. Они привезли с собой три мобильные лаборатории с лучшей аппаратурой, которую могли обеспечить деньги и технологии 21 века. Она так и осталась в грузовых модулях. Уилсону приборы представлялись мёртвыми механическими зародышами с рассыпающимися корпусами и смёршившимися деталями. Мы сразу же отправились домой. Вы могли бы остаться и провести исследование, заметил Найджел. В его голосе не было слышно и тени раскаяния. Да, могли бы, Уилсон прикинул примерное расстояние до жалких реликвий прошлого и направился к Арллу 2. Очертания корабля намертво врезались в память, и несмотря на толстый слой песка, адмиралу было не трудно мысленно восстановить прежний облик космоплана. Динамические крылья были полностью убраны при посадке, так что остались лишь небольшие треугольные выступы. Оба узких смотровых иллюминатора занесло песком, и Уилсон был этому рад. Мёртвому существу будто бы закрыли глаза.